6 июля, понедельник. Антон не заметил, как она вчера испугалась. Камилла этому была и рада, и не рада. Не рада была, потому что невнимание мужа переходило все границы. А рада, потому что иначе пришлось бы объяснять, что ее так испугало, показать пришедшее письмо, рассказать, что подобные письма приходили Стасу. Антон наверняка тут же позвонил бы Юльке. И жена Стаса вполне могла бы рассказать, что Стаса и Камилу могло связывать только одно, выложенный в сети компромат. Не факт, что Юля вообще знала про компромат, и не факт, что знала про участие Камилы, но вероятность этого существовала. И Камила никогда не докажет, что ей даже в голову не приходило, что компромат окажется в сети. Она только теперь вполне осознала предостережение брата. Как себя поведет при этом слишком правильный Антон, Камилла точно не знала и догадывалась, что услышанное ему очень не понравится. У них с Антоном отношения и так никакие, а что станет потом, даже представлять не хотелось. Впрочем, сейчас предаваться размышлениям было некогда. Сейчас нужно было действовать. Камилла не собиралась прятаться от опасности и с ужасом ждать неведомого конца. Она собиралась действовать. Юле она позвонила, как только Антон уехал на работу. «Я тебя не разбудила?» Забеспокоилась Камила, услышав голос подруги. «Нет, конечно, я давно стала. Ты работаешь сегодня, Юлечка?» «Нет, я не могу пока работать». Юля заплакала. «Не могу. У меня нет сил. Хорошо, что лета и детей в городе почти нет». «Потерпи», — посочувствовала Камила. «Лечит только время». Юля не ответила, но рыданий больше не слышалось. «Можно я к тебе приеду? Мне очень нужно с тобой поговорить». «Ну, конечно, я всегда тебе рада». Она никогда не была рада Камилле, так же, как и Камила ей. И мужья скорее изображали друзей, чем являлись ими на самом деле. Камила быстро оделась, спустилась вниз. На улице было чудесно, тепло и солнечно, и даже воздух казался не по-московски свежим. От жалости к себе сжалось сердце. Она обожала лето, и то, что теперь она не могла радоваться замечательному дню, было особенно ужасно. Жалость, казалось, была даже сильнее страха. Подойдя к машине, Камила быстро оглядела двор. Он был пуст. Только у соседнего дома двое подростков катались на скейтах. До Юли она добиралась долго, в нескольких местах перекладывали асфальт. И припарковаться удалось только у соседнего дома. Судьба как будто предостерегала – Жаль, что другого выхода у Камилы не было. Поговорить с Юлей было необходимо. Подруга встретила бледная, с красными глазами. Камила быстро ее обняла, сочувственно покачала головой. «Начинай работать, Юлечка, станет легче». «Начну», — кивнула Юля и грустно усмехнулась. «Но легче не станет». Камила помялась, обдумывая, как начать разговор, но тут Юля сказала то, что изменила все планы. «Помнишь Ивана Кургина?» «Да, я же рассказывала, что знала его еще по мэрии», – удивилась Камилла. Юля, зайдя в комнату, оглянулась, приглашая Камиллу. Камилла послушно прошла следом. «Я наняла его расследовать убийство». «Камилла замерла около кресла, собираясь сесть. Зачем ты не доверяешь полиции?» Юля неопределенно повела плечами. «Я хочу знать, зачем Стас снимал квартиру?» «Юлечка, я хочу тебе кое-что рассказать», — решительно сказала Камилла, села в кресло и устроилась поудобнее. «Да?» — Юля подняла на нее равнодушные глаза. «Не знаю, в курсе ли ты. Стас в прошлом году интересовался Иваном...» «В каком смысле?» — не проявляя интереса, равнодушно спросила Юля. Стасы интересовали связи Ивана с Мэрией. Я рассказала все, что знала. Понимаешь, ничего особенного в информации не было. Осторожно подбирая слова, Камила рассказала, как в интернете появился компромат на Ивана. Надо было тебе еще тогда рассказать, да? Юля молчала, думала, но смотрела уже неравнодушно. Я жалею, что еще тогда тебе не рассказала. Камила вздохнула. Не думаю, что Иван знает, кто выбросил инфу в сеть, но... С ним надо быть поосторожнее, сама понимаешь. В Стаса за несколько дней до убийства стреляли. Подруга, наконец, разжала губы, а еще ему приходили письма. Через полчаса Камила села в машину, имея письма, которые приходили Стасу в собственной электронной почте. Хорошо, что Юля не спросила, почему Камилла так сильно заинтересовалась обстоятельствами убийства и не пришлось врать лишнего. Врать Камилла умела, но не любила. По дороге она заставила себя остановиться у незнакомого ресторана и пообедала. Аппетита не было, но она знала, что силы ей понадобятся, и организм нужно поддержать. Дома она снова внимательно рассмотрела и фото, которые приходили Стасу, и свое собственное. Адреса, с которых приходили письма, отличались мало только одной цифрой. Телефон тренькнул, сообщая, что пришло новое письмо, когда она, пытаясь отвлечься, включила тихую музыку. В письме была фотография. на которой Камилла меньше часа назад входила в собственный подъезд. По воскресеньям Иван проводил стрим с подписчиками. Казалось бы, говорил он очевидные вещи, перечислял новости, уже известные большинству тех, кто хоть немного интересовался жизнью страны, но стримы, к его удивлению, собирали большую аудиторию. Настолько большую, что Иван каждый раз суеверно боялся спугнуть удачу. Конечно, обязательно находились такие, кто припоминал ему связи с коррупционерами, но Иван старался таких комментариев не замечать. К сожалению, их замечала Соня. Жена делалась несчастной, и Иван начинал ненавидеть Росовского с новой силой. Он и теперь его ненавидел, хотя ненавидеть было уже некого. Вчера он, как обычно, проанализировал последние события. События были нерадостные. Вирус не отступал, производство падало, безработица росла. События вызывали тоску, но Иван старался дух своей аудитории поднять. Шутил и пытался относиться к происходящему с юмором. Это посоветовала Соня. Совет оказался дельным. Иван предполагал, что именно это вера в то, что черная полоса когда-нибудь кончится и привлекает к нему слушателей. Стримы отнимали много сил и требовали большого сосредоточения, и вчера Иван заставил себя забыть об убийстве Рассовского. Ему и сегодня не хотелось заниматься убийством. «Помнишь, вчера Семен сказал, что Росовский водил в квартиру баб. Ставя перед ним завтрак, спросила Соня. «Помню», — вздохнул Иван. «Нет, не хочется ему заниматься убийством». Но, насколько я понял, баб Семен и Наталья не видели, это было предположение. «Камилла?» Сев напротив, Соня подвинула себе кофе. «С чего ты взяла?» — опешил Иван. В том, что материалец Стасу подбросила Камилла Исаева, Иван почти не сомневался. Камилла была хорошо знакома со Стасом, и вывод напрашивался сам собой. Вообще-то, откуда Стас взял информацию, Ивана интересовало мало. Лживый компромат был отправлен с компа Росовского, и враг у Ивана был только один, Стас. А кто ему в этом деле содействовал, особого значения не имело. «Ты же сам решил, что эта мерзость слила ему Камила. «Решил, ну и что? Подогнать факты, чтобы получилось то, что получилось, мог только Росовский. У Исаевой мозгов бы не хватило». «Соня, я не хочу больше об этом говорить». Соня подняла чашку, подержала и поставила на место. Стас встречался с Камилой, я уверена. Иван отрезал вилкой кусок омлета, сживал. Она не стала бы подбирать информацию для чужого человека. С какой стати? Камила когда-то отчаянно с ним кокетничала, Ивану приходилось от нее почти прятаться. «Мне наплевать, с кем Росовский встречался». «Его убили», — резонно напомнила Соня. Иван доел омлет, отодвинул тарелку. Нужно немедленно позвонить Юле и признаться, что сыщик из него не получился. Иван, не допив чай, сел за компьютер. Фотографий Камилы нашлось несколько, все с той самой единственной их встречи. Он выбрал ту, где Камила, сидя на диване, смотрела куда-то в сторону. «Спрошу у соседей, видели они ее или нет», — объяснил Иван. Соня заглядывала ему через плечо, пришлось выворачивать голову, чтобы на нее посмотреть. Жаль, что мы не спросили их телефоны. Жаль. Можно я поеду с тобой? Можно. Наверное, это ненормально, что они все время вместе, за исключением его нечастых командировок. Но его неприятно кольнуло бы, если Соня сейчас не стала ему навязываться. Поездка оказалась результативной. Соседка Наталья гуляла во дворе со своим лохматым уродцем, увидела их первой и приветливо заулыбалась. «Посмотрите на фото». попросил Иван, протягивая ей телефон. «Посмотрите, вы видели эту женщину? Вы гуляете с собакой? Может быть, встречали во дворе?» Наталья фотографию рассматривала внимательно, пальцами увеличив изображение. «Видела пару раз. Она интересная, высокая, привлекает внимание. Я еще гадала, к кому она приходит. Кстати, она выходила из нашего подъезда незадолго до убийства. Она была в маске, но я ее узнала. Мы с Кузей тогда шли домой, столкнулись с ней у двери. когда это было?» – быстро спросил Иван. «Не помню точно. Правда, не помню». Собака потянула хозяйку в сторону, Наталья укоризненно дернула поводок. «У нас малолюдный подъезд живут практически одни старики, детей почти нет, молодежи тоже. Новых лиц мало. Это она отравила?» «Нет», – улыбнулся Иван, – «я так не думаю». «Вы художница?» – зачем-то спросила Соня. «Да». С удивлением посмотрела на нее Наталья. «У вас в квартире много картин». «Умница!» — мысленно похвалил Иван жену. «Считается, что у художников хорошая зрительная память». Соня старалась убедиться, что соседка не ошиблась. «Да, это мои работы». «Боря», — заметив проходившего мимо подростка, позвала Наталья. Парнишке было лет четырнадцать, и смотрел он на них с большим любопытством. «Здрасте». «Посмотри, Боря». Наталья решительно взяла телефон у Ивана из рук и, проведя пальцем по экрану, протянула мальчишке. «Ты видел эту женщину?» Прическа у подростка была необычная, в стиле 70-х годов прошлого столетия. Похоже, мальчик Боря отличался большой оригинальностью. Парень взглянул на фото, а потом оценивающе уставился на Ивана. Наверное, счел Ивана главным. Она с убиенным встречалась. «Ты видел их вместе?» Слово «убиенный» позабавило. Сначала приезжал он, потом она. Потом она уходила, и он уезжал. Думаю, они любовники». «Любовники» из уст подростка звучало еще более забавно, чем убиенный. Наталья, кажется, хотела что-то сказать, скорее всего, одернуть парня. Наверное, ее любовники тоже несколько шокировали. «Ты за всеми так пристально наблюдаешь», — улыбнулся Иван. «Да нет». «У меня зимой воспаление легких было. Хорошо, что еще до коронавируса, а то бы родители с ума от страха сошли. Мне было скучно, я в окно смотрел». Обычно современные подростки смотрят не в окно, а в телефон. Тетка такая красивая, в очках. Очки обычно женщин портят, а ей идут. «Ты на каком этаже живешь?» «На первом». Похоже, парень не фантазировал. С первого этажа рассмотреть человека можно без проблем. Наблюдательный подросток развеселил не только Ивана, Соню тоже. «Я была права, а ты мне не верил», — садясь в машину, засмеялась Соня. «Ты всегда права, и я всегда тебе верю», — засмеялся он в ответ. Веселье было не совсем искренним, было противно. Иван жалел и Юлю, и Антона Колесова, и хотелось поскорее дистанцироваться от всей этой грязной истории. Дома он решительно набрал Юлю и твердо произнес «Мне ничего не удалось узнать. Я ничем не могу тебе помочь. Этим должен заниматься профессионал. Извини, Юля». Не то, чтобы Антона сильно мучила загадку убийства Стаса, но он от чего-то об этом не забывал. Если бы убийца был найден и сидел за решеткой, жизнь опять стала бы спокойной и привычной, но убийца разгуливал на свободе, это вносило какую-то неопределенность. А неопределенности Антон не любил». В тот роковой понедельник Стас на работе не появился. Это Антон знал, и секретаршу расспросил и список прихода ухода сотрудников, фиксируемой электронной системой пропусков, просмотрел. Секретарша утверждала, что Стас не предупреждал, что не появится. Впрочем, Стас и не должен отчитываться перед секретаршей. Это она перед ним должна отчитываться. Сегодня день выдался суматошный. Антон провел несколько совещаний и к вечеру совершенно выдохся. Если честно, без Стаса ему стало сложнее. Приятель-компаньон легко и незаметно брал на себя большую часть работы, причем такую, которую Антон терпеть не мог делать – заманивать потенциальных заказчиков. После совещаний он еще посидел за компьютером и удивился, заметив, что уже девятый час. Секретарша, конечно, давно ушла, двери, выходящих в коридор офисов, были заперты, только у лифтов одиноко стояла Анастасия Берестова. «Привет!» Растянул он губы в улыбке. Видеть ее от чего-то не хотелось. Или наоборот, хотелось. Черт возьми, он постоянно о ней вспоминал, и это мешало нормально жить. Уволилась бы она, что ли? «Здравствуйте», — кивнула коллега. Он не разговаривал с ней с тех пор, когда зачем-то сидел утром рядом с ее столом. Он ее и видел с тех пор всего пару раз. Что так поздно? Подошел лифт, Антон пропустил девушку вперед. «Я сегодня поздно пришла», — объяснила Настя. А, -а, а Антон посмотрел на закрывшиеся двери, помолчал и неожиданно спросил. «Я кажусь тебе идиотом». «Что?» От удивления она широко открыла глаза. Глаза у нее были светло-карие, почти желтые. Красивые у нее были глаза, необычные, неправильные. Антон когда-то читал, что в лицах по-настоящему красивых женщин всегда присутствует некая неправильность. За исключением желтых глаз лицо Берестовой было правильным. Нос прямой и тонкий, губы небольшие и маленькие, нормальные. Она была красивой девушкой, и странно, что раньше он этого не замечал. «Почему вы должны казаться мне идиотом?» Без улыбки настойчиво переспросила она. «Ну, он очень жалел, что не сдержался. Приходил к тебе, сидел рядом». Она быстро, еле заметно улыбнулась. «Сесть около меня, может, только идиот?» Это она спросила, не глядя на Антона, выходя из остановившегося лифта. «Нет», — Антон тронул ее за плечо и заглянул в лицо, «не только». Сцена получилась глупая, ненужная, но ему от чего то стало весело. Она спокойно прошла дальше, к пропускным турникетам Антон двинулся следом. А потом следом за ней двинулся в сторону метро, а не к стоянке, где его ждала машина. «Что наши говорят об убийстве?» – спросил он, чтобы что-то спросить. «Ничего не говорят». Пожала она плечами и тут же поправилась. То есть все время об этом говорят, но никто ничего не знает. Она на него покосилась и от чего-то показалась ему испуганной. Он отравился коньяком, это правда? Про коньяк она могла знать. В офис приходили полицейские. И его расспрашивали, и секретаршу. Наверное, расспрашивали кого-то еще, но точно Антон этого не знал. Насколько мне известно, это так. Кажется, она хотела спросить что-то еще. На лоб падали завитки волос, и это ее красило. Народу на тротуаре было мало, но ему все равно пришлось отступить в сторону, пропуская недовольную тетку с огромной сумкой. «Пока», — кивнула Настя неожиданно, непонятно за что, на себя разозлившись. «До свидания». Она, не оглядываясь, пошла дальше, а он повернул к стоянке. Вечер был тихий, теплый. Не по-московски пахло свежестью, недавно косили траву, понял Антон, заметив постриженный газон. То ли от запаха скошенной травы, то ли от чего-то еще он неожиданно почувствовал себя бодрым, словно только что проснулся. Захотелось бесцельно погулять по вечернему городу, зайти в приглянувшееся кафе, выпить бокал вина, глядя на проходящих мимо веселых горожан. Когда он подъехал к дому, чувство легкости прошло — антон быстро поужинал перекинувшись с камиллы пары слов и почти сразу заснул